С некоторых пор, даже отправляясь на расследование в отдаленные места, Холмс частенько стал брать с собой скрипку. Она помогает ему впасть в должное настроение. Поначалу эта привычка казалась мне странной, но со временем я стал находить в ней своеобразную прелесть. Итак, мы расстались, Холмс спустился вниз, Я поднялся на второй этаж. Из-за двери наших соседей доносился ровный голос Фандорина, расскаживавшего по комнате и что-то втолковывавшего своему ассистенту. Стало жаль доморощенного детектива, вздумавшего конкурировать с Шерлоком Холмсом в походной лаборатории моего друга было полным полно всякой всячины химикаты набор для грима комплект для дактилоскопирования какие то приборы непонятные инструменты черный кожаный футляр с эмблемой фирмы медицинских инструментов пилинг и сын я обнаружил не скоро он лежал между связкой отмычек и коробкой револьверных патронов открыл проверил да это был мой старый фанендоскоп. прихватил в другую руку скрипку мой великолепный чемодан в своем скромном клетчатом футляре так и стоял нераспакованным я подумал что переоденусь позже к полуночи кажется нам будет что отметить и помимо нового года так и представил себе эту картину мы с холмсом Безмятежны, остальные нервничают, а то и вовсе сбежали. Бой часов, у меня против воли на миг замирает сердце. А что, если мой гениальный друг все-таки ошибся? Превосходная мизансцена! По крутым ступенькам лестницы я шел очень осторожно, остро сознавая весь груз ответственности. Не хватало еще уронить фанендоскоп и разбить мембрану. Это провалило бы все расследование. Я благополучно достиг первого этажа, спустился еще на полпролета, и вдруг во всем доме погас свет. Как я уже писал, электричество отключалось и прежде, но всякий раз не долее, чем на несколько секунд. Поэтому я остановился и решил подождать. Однако прошла минута, другая, а лампы все не загорались. У меня в кармане лежали спички, но как их достанешь и зажжешь, если в одной руке скрипка, а в другой футляр с драгоценным фанэндоскопом. Делать нечего, я осторожно нащупал ногой следующую ступеньку, потом другую, а на третий поскользнулся и с ужасающим грохотом полетел вниз. Очень больно ушиб предплечье и ударился лбом так, что на какое-то время оглох и ослеп, хотя последнее утверждать наверняка не берусь, поскольку в кромешной тьме и так было ничего не видно. Потом свет зажегся, и я обнаружил, что лежу на полу. Футляр со скрипкой отлетел в одну сторону, футляр с фанандоскопом в другую и раскрылся. Резиновые трубки беспомощно свисали со ступени, словно мертвые стебли. Я схватился за голову. В этом жалком положении и застал меня Холмс, прибежавший из подвала на шум. — Ничего не сломали? — быстро спросил он кроме фонендоскопа, — прерывающимся голосом ответил я и зажмурился. На меня обрушился весь ужас содеянного. Холмс опустился на корточки и несколько секунд шарил рукой по ступенькам, поднял несколько мелких стеклянных осколков, вздохнул, вытер пальцы платком, однако вид у него был не убитый а скорее задумчивый. Что ж, это, пожалуй, было бы нечестно расследовать последнее преступление XIX века, используя технологию XX, — философски сказал он. — Будем действовать по старинке, но для начала обретем гармонию. Холмс достал скрипку, проверил, цела ли она. Удовлетворенно кивнул и вынул из того же футляра сборник нот, небольшого формата, но довольно толстый. Открыл на удачу первую попавшуюся страницу хм, «Каприз Паганини». Значит, дело будет нервным, но скоротечным. Он называл гадание по нотам «камертоном расследования» и придавал этому ритуалу большое значение. Сыграл несколько головокружительно-порывистых тактов и оборвал мелодию, вновь стал перелистывать страницы сборника. Господи, Холмс, до музыки ли теперь? В отчаянии произнес я. А я все испортил, никогда себе этого не прощу. Придумайте что-нибудь. Да — Доставьте вы ваши... — шикнул он на меня. — Я и думаю, а вы мне мешаете. Я поднялся, придерживая ушибленную руку. На лбу, кажется, набухал изрядный желвак, но душевные страдания были острее физических. — Э, Уотсон, на вас лица нет. — Отдыхайте, мне ваша помощь пока не понадобится. — Нет-нет. — нет нет никаких возражений присек холмс мои жалобные протесты. я повесил голову было ясно что я утратила доверие моего друга он предпочитает продолжить расследование без меня после того что случилось трудно было его за это осуждать. он снова спустился в подвал а я побрел обратно наверх соседняя дверь была нараспашку, Хфандорин и Сибата куда-то исчезли. Я приложил компресс к руке, намазал лоб смягчающей мазью и улегся на кровать. Не могу выразить, до чего мне было тоскливо. Однако пролежал я не доли четверти часа. Пускай Холмс не нуждается в таком помощнике. Но предаваться бездействию было невыносимо. Я прошелся по второму и третьему этажу. Безумная надежда, что каким-то чудом, по невероятной случайности, я обнаружу хоть крошечную зацепку, любой след заставила меня вновь ощупывать стены. Я даже опустился на четвереньки и попробовал, не отходят ли паркетины, но вскоре охладел к этому бессмысленному занятию. Вдруг до моего слуха донесся странный стук. Он шел откуда-то снизу, я сбежал на первый этаж. Снова глухой стук, сопровождаемый отдаленным лязгом. Совсем рядом, вроде бы из соседней комнаты. Стремглав я кинулся туда, это была бильярдная, В первый миг я отметил лишь, что у ней произошло какое-то изменение, но потом сообразил, в чем дело. Из трех окон два были непроницаемы, за ними не просматривалось ничего, даже контуров деревьев. Я хотел подойти ближе, чтобы разъяснить этот непонятный феномен. Внезапно за третьим окном, выходящим на лужайку, что-то заскрипело. Я подбежал к подоконнику. С той стороны на меня смотрел мистер Сибата. Слегка поклонившись, он захлопнул у меня перед носом деревянные створки, лязгнуло железо, скрежетнул ключ. Вот в чем дело. Японец запирает снаружи ставни. Я вспомнил, что Фандорин отобрал у дворецкого все ключи. Что задумал русский сыщик? Заинтригованный, я хотел выйти наружу, но дверь террасы была закрыта. Ближе всего отсюда был служебный ход, и я поспешил туда, по пути обратив внимание, что все окна первого этажа наглухо закупорены. Служебная дверь тоже не отворилась? Тогда я бросился к главному входу и на пороге встретил Сибату, который преградил мне путь. Очень созарею, сказал он, учтиво кланяясь. Теперь никто не может входить и выходить. Мистер Фандорин сдер из дома бутырку. Что? поразился я. Бутырку запертую. Все окна и двери над замке, а старость — только одно горыська, — показал он на парадный вход и изобразил, будто пьет из горлышка. Если зрадей Рюпен захочет попасть внутрь, он сможет пройти только тут. Эта мера показалась мне довольно глупой, но я был не в том настроении, чтобы подвергать чьи-либо действия критике. Вряд ли в тот миг на всем о белом свете удалось бы найти человека, придерживающегося более низкого мнения о собственной персоне, поэтому я лишь вяло кивнул и попятился. — Докута Уотсон, — сказал азиат, сияя улыбкой, — у нас есть время. Я хочу задавать вопросы про литературу. Можно? Он взял меня под руку и повел в столовую. Я безвольно поплелся за ним и потом обитый час отвечал на всякие дурацкие вопросы, касающиеся писательского ремесла, и все это подтиканье адской машины. Трудно вообразить себе что-либо более абсурдное, чем эта сцена. У меня было ощущение, что мир сошел с ума, и я вместе с ним. Но часы на камине пробили восемь раз, и на пороге появилась фигура Холмса. — Как вы, Вотсон? спросил он, с любопытством поглядев на японца. — Мне снова нужна ваша помощь, если, конечно, ваше самочувствие позволяет. Я так рванулся из-за стола, что опрокинул стул. Должно быть, нечто в этом роде испытывает приговоренный, которому внезапно объявляют о помиловании. Позволяет я прекрасно себя чувствую. Клянусь вам, Холмс, никогда еще я не был так полон сил. Сбивчиво говорил я, следуя за ним по коридору. Расскажите же, где вы были и что делали все это время? Удалось ли вам? Продвинуться в расследовании. — Конечно, — спокойно ответил он и сунул мне в руку какой-то листок. — Сейчас я все вам расскажу. Я хотел спросить, что это за бумажка, но получил течок в ребра и поперхнулся, развернул записку. Она гласила, — Слушайтесь жестов а не слов.